а студенты Медреса в средневековой Индонезии спорили по-арабски о юридических терминах, свидетельствуют о космополитизме этой эпохи. Наше представление о средних веках как об эпохе веры, а значит эпохе слепого подчинения авторитету, является наследием французского просвещения. Смысл она имеет только в том случае, если вы полагаете, что средние века были прежде всего европейским явлением. Не только Дальний Запад был необычайно жестоким местом по мировым стандартам, но и католическая церковь была чрезвычайно нетерпимой. В средневековом Китае, Индии или в исламском мире трудно отыскать много аналогов, например, сжиганию ведьм или уничтожению еретиков. Более типичной была модель, которая преобладала в определенные периоды китайской истории и в соответствии с которой считалась совершенно допустимым, когда ученый муж увлекался даосизмом в юности, обращался к конфуцианству в зрелом возрасте, а на склоне лет становился буддистом.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 и в нашей власти изменить их или вывести их употребление, если мы все решим, что именно это мы хотим сделать. В материалистической интеллектуальной среде осевого времени эта точка зрения не получила широкого распространения, но в позднем средневековье она стала общепринятой. Аль-Газали был первым, кто к ней примкнул. Он даже пошел еще дальше, заявив, что тот факт, что золотая монета не имеет собственной стоимости, является основой ее стоимости как денег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 что любая мысль о взаимности, долге или взаимном обязательстве, кажется просто невероятной. Сравните греческое понимание, проведенное выше, со статьей, взятой из китайского словаря. Фу. Соглашаться. Вести счет по биркам. Две половинки бирки. Первое значение. Очевидность. Удостоверение личности. Мандат. Второе. Исполнить обещание. Сдержать слово. Третье. Примерять. Четвертое. Взаимное соглашение между небесным промыслом и человеческими делами. Пятое. Бирка, чек. Шестое. Императорская печать или клеймо. Седьмое. Гарантия, доверенность, верительная грамота. Восьмое. Соединение двух половинок бирки при выполнении соглашения. Девятое. Символ, знак. Эволюция была почти такой же, как и символоны. Фу, могли быть бирками, договорами, официальными печатями, гарантиями, паспортами или верительными грамотами.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 Бирка устраняет необходимость присутствия свидетелей. Если оба согласны, то каждый знает, что соглашение между договаривающимися сторонами достигнуто. Именно поэтому Аристотель усматривал в ней подходящую метафору для слов. Слово А соответствует понятию Б, потому что есть негласная договоренность о том, что мы будем действовать так, будто так оно и есть. Что хотя они и возникли как простые знаки дружбы и солидарности, почти во всех позднейших примерах,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 В исламском мире, где богатство полагали, что Господь каждое мгновение заново создавал всю вселенную, рыночные колебания рассматривались лишь еще как одно проявление божественной воли. Поразительно то, что осуждение купца в конфуцианстве и его прославление в исламе в конечном счете привели к одному и тому же результату – к складыванию зажиточных обществ с процветающими рынками, в которых тем не менее так и не возникли крупные купеческие банки и промышленные фирмы, ставшие отличительными чертами современного капитализма.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 Бессмертна, которая предъявляет иски и привлекается к суду, владеет землями, обладает собственной печатью и устанавливает правила для естественных лиц, составляющих ее. Впервые было обосновано в каноническом праве Папой Иннокентием IV в 1250 году. Одним из первых организаций, которым оно стало применяться, были монастыри. Впоследствии оно распространилось на университеты, церкви, муниципалитеты и цехи.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 представляющие собой с юридической точки зрения бессмертные виды, демонстрируют все черты, в иных случаях приписываемые ангелам, где индивидуализированные эффективные лица у юристов, следовательно с необходимостью напоминали ангелов, и сами юристы признавали наличие определенного сходства между их абстракциями и ангельскими сущностями. В этом отношении можно сказать, что мир политико правовой мысли позднего средневековья начал заселяться нематериальными ангельскими телами, большими и малыми.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 когда купцы стали объединяться в вечной организации для того, чтобы получать монополии, законные или фактические, и избегать обычных рисков торговли. Прекрасным примером этого служит общество купцов-искателей приключений, основанное королем Генрихом IV в Лондоне в 1407 году. Несмотря на романтический флёр в названии, оно в основном занималось скупкой британской шерсти и ее продажей на фламандских ярмарках. Такие общества не были современными акционерными компаниями, а скорее старомодными средневековыми купическими гильдиями. Однако они создали структуру, при помощи которой старшие, более обеспеченные купцы могли запросто служить деньги молодым и в достаточной мере контролировать торговлю шерстью для того, чтобы гарантировать себе солидные доходы. Однако, когда такие компании стали снаряжать вооруженные заморские экспедиции, в человеческой истории открылась новая эра.